Путешествия в плацкартном вагоне, жизнь в шалаше, завтраки в благотворительных столовых — именно так бережливый шас представлял райдер гастролей знаменитого сыщика в северной, прости господи, столице. Однако в результате пятнадцатиминутного скандала мне удалось пробудить в ожаре понимание колоссальной значимости моей скромной персоны и вышибить на время командировки приличную гостиницу.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 Пятое. Откуда взялся хвостатый? Кем он приходится Кэгу? Неудавшимся сыном? Домашней зверюшкой? Аватаром? Ручным големом? Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Очень похоже, черт возьми. Безумно похоже. Но как быть с тем, что Кэк не маг и не имеет связи с тайным городом? То есть он не мог ни создать зверушку, ни купить ее?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 и насладился его невероятным мастерством карабканья по отвесным стенам. Выступы, шероховатости, неровности. ты отыскивал их с точностью ученых, охотящихся за бозоном Хиггса, цеплялся с обезьяней ловкостью и стремительно перебрасывал себя с места на место, пока не добрался до балкона Кэга. Очень быстро, надо отметить, добрался. Я так не смог бы. Если честно, я даже с помощью веревки, наверное, не смог бы.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 вилла Палада, Санкт-Петербург, курортный район, 6 апреля, среда, 19.59». «Они нас били, понимаете? Напали без предупреждения, без объяснений и сразу начали бить!» Стоящий посреди веранды Петя яростно взмахнул кулаком. «Они не собирались разговаривать?» «Почему они вообще напали?» — растерянно поинтересовался Борисыч. «Потому что они наши враги», — мрачно объяснила Саша. «С чего вы взяли?» «Посмотрите на Петю». Старик покачал головой, но продолжать спор не стал. Опровергать очевидные факты — задачка не из легких. А фактов ребята привезли предостаточно. Глаз заплыл, губы распухли, кровавые ссадины на скуле и лбу, синяки на спине. Выглядел Петя полуразрушенным, но вел себя на удивление весело. «Смотрите, Валентин Борисович, смотрите, пока бесплатно. Собираешься поработать в кунсткамере? Думаете, подойду?» формалине дышать трудно, а я через трубочку. Вырвавшись на шоссе, отъехав на пару миль от дома, отдышавшись и накричавшись, Саша и Петя принялись обсуждать дальнейшие действия. Саша предложила немедленно ехать в город. На вопрос, зачем, ответа не нашла и через несколько секунд призналась, что просто хотела оказаться как можно дальше отставшего опасным побережья. Побитый Петя логично предположил, что враждебные персы взялись не из воздуха, и воятель наверняка сможет ответить на пару-тройку неприятных вопросов. А раз сможет, то надо ехать в паладу. Поразмыслив, Саша согласилась с доводами друга, и они отправились на виллу. И очень удивились, застав там Кэга. О том, что Альфред переехал к воятелю, они не знали. Переговорив, игроки вызвали старика и, воспользовавшись тем, что админ отъехал по делам, устроили импровизированное совещание. — У врача был? — Зачем? — парень улыбнулся. — Ну, насколько это было возможно в его положении. — Сотрясения у меня нет, а все остальное заживет. — Почему все самое интересное достается другим? — поджал губы Кэг. Наркоманы напали на Борисовича, конкуренты на вас. Чем я хуже? С чего ты взял, что они конкуренты? А кто? Спецкоманда по нашему уничтожению, предположила Саша. Ерунда, — отмахнулся Альфред. Почему? Мы еще ничего не натворили. Борисович кашлянул, но на него не обратили внимания. На нас напали непрофессионалы, — вернулся в разговор Петя. Я, конечно, небольшой специалист, но если судить по идиотизму, с которым персы себя вели, и легкости, с которой мы отбились, на нас напали игроки, причем довольно тупые игроки. Получается, воятель нас подставил, — протянул старик, — и озвучил то, о чем все думали, но не рисковали произнести. — Или нас отыскали его враги, — задумчиво отозвался Кэк. «Они слишком тупые для врагов-воятеля», Файателя, рассмеялся Петя, но тут же поморщился, приложив руку к поврежденной губе. «Кажется, мне разорвали рот». «Все у тебя в порядке», — Саша поцеловала раненого в висок. «Я проверяла». Провела рукой по волосам друга и продолжила. «Но если это действительно конкуренты, то почему они напали на нас, а не на Изгрина и Грату? Почему атаковали людей? Зачем вышли за пределы игры?» Хотели показать, что борьба будет жесткой, — медленно ответил Кэк. И их послание дошло, во всяком случае, до меня. — А меня кто-нибудь услышал? — Борисович оглядел товарищей. — Я думаю, нас подставил воятель. Он специально натравил на нас других игроков. — Тоже вариант, — пожал плечами Петя. Несколько секунд старик ждал продолжения, после чего выдал изумленный. И все? Тоже вариант и все? Вся твоя реакция? — А чего вы ожидали? — Ну, старик совсем растерялся и потому решил повторить. — Он нас подставил. — И могу объяснить, зачем. — Черт, проклятие. — Добрый вечер. Администратор вновь явился неожиданно. Не было звуков подъехавшей машины и открытия входной двери. Он просто вошел из соседней комнаты так, словно находился в ней все время разговора, и тем заставил игроков вздрогнуть. — Добрый вечер. «Не особенно добрый», — проворчал Борисыч. «Вам так кажется». Воятель, судя по всему, был весел и чем-то весьма доволен. Он, разумеется, понял, зачем собрались и что обсуждали в его отсутствии игроки, однако ничуть не смутился и вел себя так, словно давным-давно спланировал происходящее. «Петя, поздравляю с боевыми шрамами». «Их еще нет». «Будут». «Вы уверены?» «На сто процентов». Админ потрепал парня по плечу и протянул извлечённую из кармана баночку зеленоватой мазью. «Смажьте повреждения на ночь, и утром будете выглядеть молодцом. Синяки сойдут?» «Даю слово». «Вы знали о нападении», — резко бросила женщина. «Саша, я восхищен вашими действиями», — широко улыбнулся воятель. «Ни одной ошибки, как по нотам». «Вы нас подставили». «Нет». «Нет?» «Вы сами только что признались». — напомнил старик. «Я дал вам новую цель», — объяснил админ, после чего обвел игроков взглядом и объявил. «Мы выходим на следующий уровень». «Что за чушь?» — поморчился Борисович. «Пожалуйста, перестаньте ходить вокруг да около и объяснитесь». «Наша игра развивается». «Это была другая команда?» — перебил воятеля Кэк. «Совершенно верно». «Вы натравили их на нас?» — вернулась к обвинениям женщина и вызвала у админа досадливую гримасу. «Не совсем так. Я случайно проговорился, что их команда не единственная, и ребята решили с вами познакомиться». Попытка пошутить удалась наполовину. Как рассмеялся, Петя улыбнулся, Борисович покривился, Саша осталась мрачной. «В ваших устах это звучит почти смешно». «А что находите в ситуации вы? Посмотрите на Петю». Собственно, женщину выводил из себя не столько факт нападения, сколько повреждение любимого. Отпускать врагов она не собиралась, понимала, что впереди их ожидает серьезный разговор, но для начала хотела выразить неудовольствие администратору. «Петя защищал вас, Саша», — мягко произнес воятель. «Петя повел себя как настоящий мужчина и сейчас, как мне кажется, гордится собой. Его побили. Боевые шрамы украшают мужчину». «Бывают не боевые шрамы?» «Бывает, руки дрожат во время бритья, но...» «Грата, успокойся!» — выдал Кэк. «А ты мне не указывай!» «Саша, пожалуйста, Альфред прав!» Борисыч кивнул разгоряченной женщине и извиняющимся тоном объяснил. «Сделанного не воротишь, а ваша пикировка ни к чему не ведет!» «На удивление, здравая мысль!» — поддержал старика-инвалид. «Заткнись!» Еще пару недель назад подобное предложение привело бы Альфреда в неистовство. Сейчас же он лишь вздохнул, показывая, что слегка обижен, и терпеливо продолжил. «Саша, Петю бил не я, так что давайте обойдемся без грызни, учитывая, что нам предстоит веселая встреча со злыми ребятами», Как широко улыбнулся и повернулся к воятелю. «Теперь вы объясните нам происходящее». «Как я уже сказал, вам предлагается перейти на следующий уровень». «Забавно звучит», — подал голос старик. «Почему?» — Валентин Борисович развел руки в стороны. «Учитывая обстоятельства, вы заставляете нас перейти на другой уровень. Какая разница?» «Мы в игре, а я привык, что в игре все происходит добровольно». «Вы добровольно вступили в игру», — в вежливом тоне воятеля едва различимо звякнула сталь клинка. «Вы имеете право добровольно ее покинуть». «Все остальное — моя прерогатива, и если вы не согласны...» «Мы можем добровольно покинуть проект», — закончил за админа Кэг. «Я остаюсь». «Добро пожаловать в клановые войны», — пробормотал Петя. «А что последует за ними?» — негромко спросил старик. Ответом стали пожатые плечи. «Почему они напали на нас, а не на персов?» — громко спросила Саша. «Хотели запугать», — ответил Кэк. «Это же очевидно». «Ты поступил бы так же?» «Я вас обоих избил бы до полусмерти!» Женщина продемонстрировала инвалиду средний палец и вновь посмотрела на воятеля. «Как эти ублюдки нас нашли?» «Выследили. Вторая команда тоже тренируется в паладе. «Разве нападение на самих игроков по правилам?» — прищурился Петя. «Они хотят победить?» — усмехнулся админ. «Для чего?» «Это называется естественный отбор. Мне нужны лучшие». «Вы не бог, чтобы устраивать естественный отбор», — заметил Кэк. «Значит, считайте его неестественным», — теперь админ откровенно смеялся. «Но если вы их не убьете, они убьют вас». «Почему?» «Потому что хотят на следующий уровень». Парк Городов Героев, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 7 апреля, четверг, 23.49. «Твои бойцы готовы?» Абсолютно, уверенно ответил Габой, не только готовы, а рвутся в бой. В прошлый раз ты говорил то же самое. Легкость, с которой прозвучала фраза, была необычайно оскорбительной. Воятель дал понять, что видит заявление Габоя пустую болтовню, и тем заставил вожака второй команды яростно сверкнуть глазами. Впрочем, особенного эффекта демонстрация не произвела. Дождавшись, когда игрок слегка успокоится, воятель усмехнулся, потрепал его по плечу и предложил. — Я, между прочим, поставил на тебя. — Мы отомстим за вчерашний позор, — пообещал тот, огромным усилием сдерживая нарастающее бешенство. И тут же получил очередной щелчок по носу. — Но будь осторожен, на этот раз их будет четверо, а не один. Не смей так говорить. — Буду говорить так, как сочту нужным, — ровно произнес воятель. Вчера ты меня разочаровал, поэтому будешь выслушивать оскорбления до тех пор, пока не сотрешь врагов в порошок. Я их изнасилую, ты понял? И головы им отрежу!» Администратор лучше всех знал, что у персов отсутствует необходимые для первой угрозы части тела. Однако напоминать об этом не стал. Его устраивал достигнутый настрой. Сегодня решающий экзамен, по результатам которого станет ясно, кто останется в проекте, а кто сойдет с дистанции. Я помню. Послушаешь еще раз, ничего с тобой не случится. Издевательская пауза. Ну, разве что уши вспотеют. В ответ еще один полный первобытный злобый взгляд, но Габой снова ухитрился сдержаться. Так же, как Грамыч, он ненавидел старикашку каждой своей клеточкой, но твердо помнил о цели, разузнать, как создаются персы, и старался держать себя в руках. Габой хотел власти и понимал, что 10, 20, а лучше 100 персов, полностью зависимых от одного умного человека, способны поднять хозяина на невероятную высоту. Игра? Какая еще игра? Габой видел настоящие перспективы и только поэтому терпел. Но давно дал себе слово, что как только старый ублюдок перестанет быть нужным, он сполна расплатится с ним за наглость. «Вы бьетесь боевым оружием, используете любые приемы, и если получится уничтожить перса, уничтожаете перса». Да, ноздри вожака раздулись. Он уже представлял, как проламывает врагам головы и отрубает руки. Габой, «А?» Игрок опомнился и тупо вытаращился на хозяина. «А?» Несколько секунд воятель скептически рассматривал рожу бойца, вздохнул и внятно, медленно произнес Я запрещаю трогать игроков. Это понятно? Да. Действительно понятно. Да. Хорошо, админ выставил руку ладонью вверх. Давай, брелки. Габой послушно выдал четыре черных камня. Я положу их на исходную позицию, после чего дам сигнал к обращению. Понятно? Да. Воятель понял, что игрок достаточно раззадорен, едва заметно улыбнулся и проникновенно произнес: Очень хорошо, Габой. Помолчал и закончил. «Я действительно хочу, чтобы ты победил. Потому что ты меня уважаешь? Потому что с тобой весело». Админ усмехнулся и, не дожидаясь ответа, шагнул в темноту парка, оставив Габоя размышлять над его словами у машины. Матч смерти решили провести поздно вечером в парке городов-героев. Габой выбора удивился, предложил перенести встречу куда-нибудь за город, но воятель с улыбкой отверг предложение. «Командам нет нужды встречаться, поэтому городской парк — идеальное место для боя. Вы подъедете с Пулковского шоссе, ваши соперники — с Московского. Я лично доставлю персов в укромное место, где и определится победитель. А если кто-нибудь нас увидит? Весна теплая, даже поздним вечером в парке могут оказаться гуляющие». Но воятель лишь рукой махнул. «Об этом не беспокойся. Я сделаю так, что вас никто не увидит». Как сделает, не сказал, но после всех этих персов, очков и брелков Габой не спрашивал. Раз сказал, что сделает, значит так и будет. Убедившись, что старик далеко отошел от машины, Габой раскурил сигарету, махнул рукой, подавая условный знак, и через несколько секунд у Мерседеса остановился черный БМВ, в котором сидели двоюродные братья вожака Черт и Сансаныч. Что делать они знали, оставалось сказать, где делать. Эти уроды приедут с московского шоссе, сообщил Габой, стряхивая сигаретный пепел на асфальт. Ищите закрытый фургон или микроавтобус с глухой тонировкой. Они будут внутри. Охрана предвидится? Они лохи, так что, скорее всего, приедут без лишних людей. Не так, как мы, Габой кивнул на корявого и шара, который расхаживали вокруг автомобилей игроков. Они спрячутся, а вы их найдете и свяжете. Убивать конкурентов Габой запретил хотел лично отомстить тем, кто устроил ему вчерашнее унижение. «Девку пустим по кругу, и не один раз. И ее ублюдка тоже!» Сигарета обожгла губы. Гобой плюнул ее на асфальт, выругался и вернулся в салон Мерседеса. «Мы что, останемся в фургоне?» — удивленно поинтересовалась Саша. «Да», — пожал плечами Петр. «Что тебя смущает?» «Мы же обратимся в Персов, кто нас прикроет?» «Закроемся изнутри». А если кто-то захочет угнать фургон? Воятель сказал, что никто к фургону не подойдет, напомнил Кэк. И ты ему веришь? Альфред внимательно посмотрел на молодую женщину и вежливо напомнил. До сих пор все получалось так, как он обещал. Еще он говорил, что даже если в парке окажутся гуляющие, сражения они не увидят, задумчиво произнес Борисович. Этому тоже веришь? «Перс, которым ты управляешь с помощью странных очков, за месяц вырос в 30 раз, как театрально потер лоб, словно припоминая другие возможные факты, после чего заключил. Да, я верю воятелю, и я намерен доказать ему, что являюсь хорошим игроком». «И тогда он пошлет тебя против следующей команды», — скрипнул старик. «Ты, когда из онлайна в Реал уходил, на что рассчитывал?» — Осведомил Сальфред. «Собирался до конца жизни крыс потрошить?» Я не думал, зато теперь знаешь, хмыкнул Петр. Борисович только вздохнул. План на бой у нас есть, медленно произнесла Саша, вертя в руке футляр с очками. Что делать, каждый знает. Надеюсь, никто не облажается, добавил Кэк, не желающий оставлять последнее слово за женщиной. А напоследок я хотела сказать самое главное. Саша оглядела притихших мужчин. Сегодня у нас игра без правил. «Сегодня нам разрешено калечить и убивать. Наши враги, естественно, получили точно такую же водную, и я прошу вас, не забывайте об этом. Я видел этих тварей и знаю, что ради победы они пойдут на все. Мы не тренируемся. Мы не сможем сохраниться перед боем и вернуться к началу. Мы, как очень правильно сказал воятель, переходим на новый уровень. Теперь все по-настоящему, и пощады не будет». Отвечать никто не стал. Петя молча накрыл рукой ладонь женщины и чуть сжал, глядя ей прямо в глаза. Борисович глубоко вздохнул и развел руками, демонстрируя полное согласие с услышанным. Альфред сокнул языком и отвернулся, но промолчал, что было весьма красноречивым знаком. И в наступившей тишине, особенно громким, показался телефонный звонок от воятеля. «Настало время боя! Буду резать, буду бить, все равно тебе водить!» «Ах!» — это нежное с придыханием «Ах!» — уместное в устах тургеневской девушки всегда вырывалось у Саши после обращения. Почему? Кто знает. Сначала женщина не замечала этого восклицания. Потом пыталась с ним бороться, пыталась контролировать себя, не желая казаться слабой даже в мелочах. Но время шло, обращение следовало за обращением, а тонкое «Ах!» не исчезало и обязательно следовало за многообещающим и залихватским заклинанием. Ни контроль не помогал, ни стиснутые до боли зубы. «Ах!» и ощущение себя меняется на ощущение себя другим. Те же руки, те же ноги, но усиленные так, словно в каждый мускул вплавили атомный котел». Легкий толчок ногой приводит к могучему прыжку, легантное движение рукой к сильнейшему удару, вместо боли — неприятное жжение, сообщающее о повреждении той или иной части тела вместо крови — ничего. И сердце не бьется, и не болит, не сжимается при виде поверженных врагов. Всем заправляет холодный рассудок, бездушный и прагматичный. «Грата! Слева! Вижу! Начали!» Их план не отличался особыми изысками и заключался в одном — как можно быстрее получить стратегическое преимущество над командой противника. Стратегическое значит заполучить перевес в одного перса, и потому, едва обратившись, Гратес из Грина набросились на самого здоровенного врага, башку которого венчала шестиконечная корона-звезда с острыми словно акульерисцы лучами. А ураны и Ордола атаковали трех оставшихся персов, умело отодвинув их алебардами от места главной схватки. «Бей! Резко! Грамыч прикрой! Завянь! габой. Судя по всему, черные планировали бой типа свалка, рассчитывая втянуть цветных в ближний и подавить силой и массой. Черные бросились азартно, гуртом, и совершенно потерялись, столкнувшись с продуманными ответными действиями. «Сзади! Есть!» Помимо короны звезды, здоровяк вооружился тяжеленной шипастой палицей, намереваясь дробить и крушить, и растерялся, попав под стремительные атаки вооруженных саблями бойцов. Молния, молния, молния, свист, рассекающий воздух стали. Срезанная кожа, срезанное мясо, срезанная фаланга пальца. Из грины и грата напоминали сотканные из ударов тучи. Смертоносными облаками велись они вокруг отмахивающегося здоровяка, поражая его по мелочи, но каждую секунду, каждое мгновение, каждым движением. А движение становилось все больше и больше, скорость увеличивалась, и ошарашенный габой попросту не успевал за парой сверхбыстрых противников. Есть! На! Суки! Получи! Палец взлетела вверх, из Грина, улучив момент, режет по приводящим мышцам. Грата добавляет по животу и отпрыгивает, спасаясь от могучего удара. От последнего удара, потому что зашедший сбоку из грина режет черному шею и башка с короной повисает на остатках кожи. Хей! Ура! Саша отсекает врагу левую руку и пинает, отправляя покалеченное тело на землю. Мля! Габой срывает очки и вываливается из машины. Мля, мля, мля! Руки трясутся, глаза вытаращены, рот перекошен в бешеном вопле. Довольно однообразном вопле, но есть объяснение. «Грудь Гобоя тяжело вздымается, и сквозь хриплое, с присвистом дыхание способны прорваться лишь самые короткие ругательства». «Ты что?» — корявый с тревогой посмотрел на вожака. «Игроки не ввели помощников в курс дела, и поэтому они с огромным удивлением воспринимали происходящее, не очень хорошо понимая, для чего нацепившая очки четверка провалилась в странный сон, больше похожий на наркотическое забытье». «Телефон!» — рявкнул Гобой. Шар протянул вожаку трубку. Тот попробовал потыкать в экран трясущимися пальцами, сплюнул, вернул телефон владельцу и приказал. «Набери черта!» «Уже!» Шар понял, что с расспросами следует повременить, быстро набрал номер и включил громкую связь. «Черт, с тобой Габой говорит желает!» «Вы нашли?» — перебил вожак. «Думаем, что нашли. Убейте их! Прямо сейчас?» Да, резанул Габой, но тут же поправился. Нет, девку не трогать, и красавчика, свяжите их на... И не убивать, я их лично порву, во все щели порву, заперто, прошептал Сансанович, плавно нажав на ручку дверцы. Попробуй пассажирскую дверь, предложил стоящий сзади черт. Насмотревшиеся американских сериалов братья действовали максимально профессионально. Первый открывает, второй страхует, готовый выстрелить из-за плеча. Поэтому Сансаныч трогал фургон за ручки, а черт дышал ему в затылок, таращась в прицел выданного гобоем Макарова. Готов? Открывай! Сансаныч потянул за раздвижную дверь, преграждающую путь в салон пассажирского фургона, но она не поддалась. Заперто. Вижу, что будем делать? Стекла тонированы так, словно их черной краской измазали. Перегородка между кабиной и салоном непрозрачная, если кто внутри неясно. Однако это был единственный фургон на улице, и братья не собирались отступать. Окно бьем. Угу. Черт посмотрел налево, сансаночно направо, убедились, что лишних глаз нет, и одновременно прошептали: Чисто, чисто. Этому слову они тоже научились в боевиках. Давай. Сан Саныч достал из кармана свернутую в несколько раз ткань, развернул, приложил к стеклу и размахнулся извлеченным оттуда же молотком. «Ну?» Черт не сразу понял, что происходит. Убедившись, что брат приготовился вскрывать окно, черт вновь принялся оглядывать улицу и среагировал лишь на упавший молоток. «Ты чего?» И только в следующий миг увидел остановившийся взгляд брата. «Саня!» Укол был нанесен с убийственной, в буквальном смысле слова, точностью. Аккуратнейший укол с телетом в сердце остановил и жизнь, и движение Сан Саныча. Молоток упал на асфальт, лишь на пару мгновений опередив умершего бандита. «Саня — Саня! Ошалевший от неожиданности и горя черт опустился следом, совершенно не подумав о том, что рядом может оказаться убийца. Опустился и больше уже не поднялся, став жертвой второго точнейшего удара. Стилет вошел со спины, и черт повалился на брата. Несколько секунд тела заливали кровью асфальт, а затем неожиданно исчезли, растворились в воздухе так, словно их никогда не было. Но, окажись поблизости кто-нибудь, умеющий смотреть сквозь морок, он увидел бы и сосредоточенного воятеля, и вихрь портала, в который тот швырнул трупы. Еще раз! Да! Получи! Отлично! План сработал на все сто. На всю тысячу сработал, превратив относительно равный бой в избиение умными тупых. Грата! Врежь ему! Да! Оставшиеся в меньшинстве темные какое-то время пытались сопротивляться. Даже атаковать пробовали в надежде вышибить кого-нибудь из цветных и уравнять шансы. Но слаженные действия противников развеяли их надежды в дым. Тем более, что тактику цветные не поменяли. Пока ураны и Ордол отвлекали двух противников тяжелыми алибардами, из грины Грата окружили Автова и с привычной уже лихостью разорвали перса острейшими саблями. Ушел. Три минуты боя, а счет уже 2-0. Есть чем гордиться. Сансаныч. Черт! Телефон отвечал длинными гудками, поэтому Габор решил добавить к вызову голос Сансаныч! И даже потряс проклятую трубку в надежде выдолбить нужное соединение. «Что-то случилось», — мрачно предположил Корявый. «Дерьмо», — выдал Габой, отключая телефон. «Дерьмо!» «Я старался», — проконючил Автова, поймав на себе бешеный взгляд вожака. «Я хотел...» «Они тебя поимели». Медленно, потому что скулы сводил от бешенства, произнес Габой. «Они нас всех поимели. Снова». Черт и сансаныч не отвечают. В лучшем случае слишком заняты, в худшем... В худшем случае хлюпики из первой команды позаботились об охране, и сейчас двоюродные братья лежат в какой-нибудь канаве. У Габоя непроизвольно сжались кулаки. Внутри кипело, нет, даже пылало. Однако голос прозвучал спокойно и уверенно. Ждать не будем. Берите оружие через парк к московскому шоссе. Черт сказал, что фургон там. В парке бой, напомнил автово. Спасибо, что напомнил, угрюмо произнес Габой, открывая багажник. Шар корявый, если увидите карликов. Кого? изумился Шар. Карликов, мля недомерков. Мы поняли, поняли, поспешил успокоить вожака корявый. Так вот, увидите карликов, стреляйте без предупреждения. А полиция? Мне пох, полиция, ответил Габой, вытаскивая Калашников. «Я крови хочу». Магию воятель использовать запретил. Перчатки и жезлы даже не появились в оружейных ящиках, но вряд ли запрет что-нибудь изменил бы. Цветные победили темных не силой, а умом. И теперь спокойно, без суеты, добивали последних персов. «Дайте мне». «Окей». «Моя очередь», — Ордола сдерживался весь бой. «Один бог знал, чего ему это стоило, и теперь азартно кинулся в атаку». «Берите второго». «Ладно, ладно». Почему бы не пофорсить, когда все хорошо? Почему не поиздеваться над врагами, подло напавшими на игроков, два дня назад? Почему бы не убить их медленно, по одному, наглядно демонстрируя свое превосходство? Демонстрируя и темным, и воятелю. Урана держит пилораму на расстоянии. Тяжелый алебарда со свистом режет воздух перед самым лицом темного, заставляя отступать и уклоняться» а если Алибарда не успевает, то в дело вступают из грины и Грата, сближаются с пилорамой и строгают его саблями, не позволяя помочь грамочу, которого со вкусом рубит Ордола. — Любишь нападать на девчонок? Любишь нападать сзади? Ордола уже выбил из рук Грамыча копье, которым тот был вооружен изначально, и теперь сошелся вплотную, на ножах, предпочтя благородному поединку потную схватку тело к телу. И судя по стонам, что издавали Граммич выпады Ардола, приводили к весьма болезненным результатам. Получи, гаденыш, нравится? У темного тоже был клинок, но Ардола обезоружил противника, едва войдя в ближний бой, и режет безнаказанно, наслаждаясь каждым выпадом. Урана ловко финтит, заставляя противника раскрыться. Наконечник Алибарды входит пилорами в лоб, и проигравший перс исчезает в темно-красной вспышке обратного обращения. Ардола, заканчивай! ты недовольно морщится, но подчиняется. Нравится! лезвие вонзается в шею и продолжает беспощадное движение, отделяя голову от тела. Нравится? Грамыч падает на колени. Ордола издает победный клич, который в следующий миг превращается в болезненный стон, а еще через секунду цветные слышат грохот выстрелов, подоспевшие бандиты открывают шквальный огонь из автоматов. Кто это? Какая разница? Админ, позволивший Габою и его дружкам увидеть место схватки, громко смеется. Но смех воятеля не обидный, а веселый. Все идет намного лучше, чем он ожидал. «У них оружие! Игроки!» Догадка приходит со второй свинцовой волной. Остервеневшие бандиты поменяли магазины и заливают место сражения огнем. Пока огонь наносит лишь психологический ущерб. Цветные залегли и почти не пострадали. Но стрелки приближаются, и очень скоро пули начнут рвать толстую шкуру персов. «Что будем делать?» «Атаковать!» — рычит Ордола. «Это же люди!» — шепчет Урана. Они собираются нас убить. Не нас, а персов. Спроси об этом Изгрина или Грату. Грата! Урана смотрит на воительницу, а та, не отрываясь на приближающихся бандитов. Грата! И слышит громкий ответ. Я их ненавижу. Да, смеет Сардола. Все правильно! А Изгрина молча ползет вправо. Его сабли в заплечных ножнах, но на то, чтобы их достать, потребуется меньше мига. «Я обойду слева, а вы остаетесь по центру», — распределяет роли Грата. «Придется немного потерпеть, но мы с Изгрина постараемся побыстрее». «Бандиты совсем рядом, а времени на споры нет». «Договорились», — кивает Ордола. Грат откатывается в сторону, полностью скрываясь в ночной темноте. «Что мы творим?» — тоскливо шепчет Урана. «Защищаемся», — бросает в ответ Ордола. «Мы могли отступить». «Почему не отступил ты тогда, на Седова? Почему не сбежал?» Нет ответа. Нет, нет и нет. Не мог Борисович уйти. Хотел, но не мог. Тогда, наверное, потому что не успел, да и не отпустили бы его. Теперь потому что ребята его, пусть и нелюбимые, но из родной команды, лежат под чужими пулями. А значит, и ему лежать рядом, пока с врагами не разберутся. «Это наш дом, — рассчит Ордола. Это наша земля. Я не уйду!» и резко вскакивает, вызывая на себя огонь автоматов. «Убью!» Свинцовые осы врезаются в плоть перса, рвут ее, пробивают насквозь, обжигают, обещают погибель, норовя добраться до уязвимой головы, но не могут остановить. «Убью!» — надрывается бегущий Ардола. «убью!» В этом сейчас смысл его жизни. Габой хохочет, всаживает в обезумевшего перса пулю за пулей и не видит подбирающихся с флангов противников, не отдает себе отчета в том, что перед ним всего лишь один враг, и даже дикий вопль корявого не возвращает впавшего в бешенство вожака в реальность. «А-а-а!» Грата рассекает корявому ногу, когда он сгибается горло. Человеческое тело сабли режет лучше, чем плотных персов, и последствия ужасны. Корявый гибнет в считанные секунды. И одновременно с ним, к духам предков, отправляется автова, подкравшийся из грина вскрывает ему живот и тут же отпрыгивает, не желая пачкаться в грязных кишках. Шар засекает карликов, начинает разворачиваться в сторону граты, но уран бросает алибарду, и острый наконечник втыкается бандиту в грудь. Рядом оказывается Грата, и раненый шар теряет голову. «Свинья! Убью! Не трогайте его! Убью!» Ордола под завязку нашпигован свинцом, но голову, а значит перса, уберег. Мечтает лично разобраться с обидчиком и прыгает в тот самый миг, когда захлебнулся опустевший автомат. Габой роняет оружие и встречает летящего перса руками в плечи, пытаясь оттолкнуть, сбить с ног и выиграть время. Габой знает, чем грозит ему встреча и старается, но все напрасно. Встретить противника получилось, но, оказавшись на земле, Ордола тут же подсекает Габоя ногой, изворачивается и наносит удар хвостом. Костяной наконечник с хрустом вонзается в твердый бандитский лоб и поле боя оглашает победный вопль. «Да! Был еще один! Я помню!» Грата уже бежит к Пулковскому шоссе. Даже не бежит, летит, совершая гигантские прыжки и едва касаясь земли ногами. Она торопится напрасно. Пилорама понял, что дружки отправились убивать игроков и двинул следом, желая продемонстрировать Гобою собачью преданность. Пилорама тоже торопится, почти бежит и поэтому буквально врезается в Грату. «Что? Подонок!» Грата забывает о саблях и бьет пилораму в челюсть, в грудь, живот, сбивает с ног, бьет в голову ногой, напрыгивает на потерявшего ориентацию врага и сворачивает ему шею. Гейм оува. И ночной парк заполняется тишайшей пустотой. Грата смотрит на тело пилорамы, на медленно приближающихся товарищей, устало проводит тыльной стороной ладони по лбу и вдруг начинает смеяться. Громко, во весь голос, и очень, очень заразительно. Сначала ее поддерживает Изгрина, потом Ардола, Урана. И через несколько секунд тишешая пустота исчезает под яростью странного, немного каркающего хохота персов. Они победили.